Глава сороковая. «Нужно поговорить!» Голос, внезапно раздавшийся поблизости, звучал бескомпромиссно, настойчиво, едва ли не командно. Было совершенно очевидно, что человек не допускал и мысли, что ему могут отказать в этом самом разговоре. Потому что данная личность привыкла получать все, что только пожелает. Я медленно развернулась в ту сторону, откуда послышался голос. Она стояла под деревом, держа в руках небольшую кокетливую сумочку. Нарочитая женственность сквозила во всем ее облике. В изящной позе, в безупречно уложенных волосах, в выражении лица. Она едва ли не приказывала мне, но ее лицо при этом оставалось обманчиво ласковым. Мне вдруг стало ясно, почему двое столь разных мужчин, как Кирилл и Лев, пали жертвами этой роковой притягательности, этой невероятной способности добиваться того, что хочешь, оставляя при этом у человека ощущение, будто он хотел отдать все это сам. Я безразлично отвернулась, прошла мимо, коротко бросив. «Нам не о чем говорить». Она подобного, конечно, не ожидала. Помедлила, позволяя мне удалиться на приличное расстояние, словно не верила, что кто-то может вот так просто оставить ее ни с чем. Я презрительно усмехнулась, когда гневный стук каблуков нагнал меня, и она, запыхавшаяся и обескураженная, зашагала со мной рядом. «Я смотрю, ты не очень приветливая личность». Я фыркнула, не сдержавшись. Она и в самом деле думала, будто мир вращается вокруг нее одной. Куда уж мне до тебя? хмыкнула коротко. Хорошо, что ты это понимаешь. Разговор приобретал странный оборот. Она словно только и ждала моего неосторожного слова, за которое могла бы зацепиться, как клещ. И теперь, зацепившись, как любой паразит, чувствовала себя увереннее. Она вышла вперед, перегораживая мне дорогу. Я попыталась обойти ее сбоку но она снова встала на пути. «Что тебе нужно?» Пришлось все же спросить, ибо я не имела желания терять время на эти танцы на одном месте. «Говори и уходи. Мне некогда на тебя отвлекаться. Меня ждет работа». Ее губы недовольно презрительно поджались, сразу делая привлекательное лицо каким-то неприятно искаженным, словно взглянула на человека через кривое зеркало. «Я просто хочу дать тебе совет». Мои брови резко взлетели вверх. Не припоминаю, чтобы просила о подобной услуге. Тем более, цени мою щедрость». Я закатила глаза, с досадой вздохнула и коротко поторопила ее. «Ну и?» «Забудь о Кирилле!» Брови подлетели еще выше. Захотелось издевательски расхохотаться от всей абсурдности этого диалога. Но я только сложила на груди руки и коротко поинтересовалась. «А должна я это сделать, потому что...» «Так будет лучше для тебя!» Я покачала головой, поражаясь ее наглости и уверенности. «Во-первых, должна тебя огорчить, но это Кирилл не может меня забыть, а не наоборот. А во-вторых, у нас есть дочь, и это, видишь ли, связывает людей на всю жизнь. А еще у него есть сын. Он так не думает». Этот отпор явно сбил с нее спесь, убавил градус той убежденности, с которой она начала разговор. Но Юля все же продолжила. «Мне просто жаль тебя». «Возможно, сейчас Кирилл и наобещал тебе всякого, но он обманывает сам себя, он любит только меня и всегда будет любить, и он неизбежно ко мне вернется». Она давила на больные точки, обращалась к самым тяжелым моим воспоминаниям, но я нашла в себе силы улыбнуться и парировать. «И ты настолько в этом уверена, что пришла сюда убеждать меня во всем этом? А может, ты пытаешься убедить себя саму?» Она побледнела, что было видно даже за слоями косметики. Я взглянула на нее с сожалением и, не скрывая, вдруг проснувшейся горечи, бросила. «Это мне тебя жаль. У тебя ни в голове, ни в душе нет ничего, кроме желания вернуться к богатой кормушке. Посмотри на нас. Мы с тобой одинаковы, как две капли воды. Но ты даже не задумалась, почему. Все, что тебя волнует, это как меня устранить. И тебе абсолютно плевать на то, кем мы можем оказаться друг другу». От ее лица вновь отхлынули краски. В глазах промелькнуло нечто уязвимое, похожее на странную, неуместную надежду. Я пошла прочь, мне больше нечего было ей сказать. Но она догнала меня вновь. «Что тебе известно?» – спросила порывисто, впервые подпуская в голос какие-то эмоции. Я помедлила, мысленно взвешивая свое решение, и в конце концов сказала просто. «Это не мои тайны. Спроси обо всем своего отца». Эти слова поставили ее в тупик, заставили замереть на месте прекрасно скорбной статуей. И это, наконец, дало мне возможность уйти. Уйти с полным ощущением, что этот раунд остался за мной. Но радости от этого я почему-то совсем не испытывала.